российские мореплаватели и их открытия. Дениску и Гаврюшу снова окружал Безбрежный океан. На горизонте показалось два парусных корабля, на одном из которых удалось рассмотреть название «Надежда». На палубе возвышался капитан крепкого телосложения в нарядном черном мундире с золотыми эпалетами на плечах и несколькими орденами на груди, путешественники услышали родную речь. «Я бы не рисковал переходить Атлантический океан на таком судне. Присоединяйтесь к нашему экипажу». Поднявшись на корабль, путешественники сразу же заметили Спаниеля, которого капитан чесал за ухом. «Позвольте представиться. Иван Федорович Крузенштерн, капитан и руководитель первой российской кругосветной экспедиции». «Очень приятно». Дениска и Гаврюша, а куда вы направляетесь? Мы держим путь в Японию. Следующая точка прибытия мыс Горн. Он расположен на самом юге Аргентины. Какой чудесный у вас четвероногий друг! Гаврюша не успела помниться, как Иван Федорович, улыбаясь, уже чесал за ухом и его. Иван Федорович, а ваш пес всегда путешествует с вами? Да, он стал нашим талисманом. Матросы верят, что если почесать животное за ухом, плавание пройдет удачно. Корабли у нас, кстати, английские, но весь экипаж русский. Интересно было бы взглянуть, как все устроено. Гаврюша остался со спаниелем, а Дениска отправился на экскурсию по кораблю. Иван Федорович Крузенштерн обратил внимание на обугленные бочки с водой. Это позволяло дольше сохранять воду свежей на домашний скот и птицу, которых брали с собой, чтобы съесть позже, ведь ни холодильников, ни консервов тогда еще не изобрели. Капитан показал и кают-компанию, где матросы, отдыхая от вахт, читали книги, играли в шахматы, рисовали. В углу стояли тяжелые гантели, с ними каждое утро занимался Иван Федорович. Дениска заметил, с какими заботой и теплотой капитан относится к своему экипажу. Матросы же отвечали ему безграничными преданностью и уважением. «Вам повезло, но мы приближаемся к экватору, а значит вас ждет одна интересная морская традиция». Ближе к закату все собрались на палубе, где развернулось настоящее представление. Часть экипажа нарядилась в костюмы русалок и морских чертей, сделанных из подручных средств. Старший помощник капитана предстал в виде Нептуна, повелителя морских глубин. «Так, так, так! И зачем это вы забрались так далеко от дома?» Гаврюша задумался. «И правда, зачем? Столько всего произошло за время путешествия, что поиски сокровищ ушли на второй план». Иван Федорович Крузенштерн ответил за всех моряков. «Мы здесь для славы науки и Отечества нашего!» Всех, кто пересекал линию экватора впервые, ждало посвящение в мореходы. Морские черти обливали новичков из ведер морской водой. Русалки предлагали самым стойким выпить из кружки соленой воды. Нептун развернул бумажный свиток и торжественно зачитал речь. «Всем русалкам, сиренам, китам, акулам, дельфинам, скатам, крабам, а также и многим другим нашим верноподданным!» Признаем, что все присутствующие считаются бывалыми и солеными и достойны быть зачисленными в наш Орден Океанских Глубин. Праздник пересечения экватора отметили вкусным ужином. Иван Федорович распорядился зажарить уток, сварить свежий суп с картофелем и тыквой, а на десерт приготовить пудинг. Иван Крузенштерн. Исследователь и адмирал Иван Крузенштерн родился 19 ноября 1770 года в обрусевшей немецкой семье. Молодой человек, отучившись в морском кадетском корпусе в Кронштадде, смог дослужиться от гардемарина до адмирала. По служебным делам он шесть лет провел в Англии, один год прожил в Индии, участвовал в экспедициях к берегам Северной и Южной Америки, посетил Барбадос, Суринам и Бермудские острова. В 1803-1806 годах именно Крузенштерн возглавил первое российское кругосветное плавание на кораблях «Надежда» и «Нева». Три года прошли очень продуктивно, в результате был создан «Атлас Южного моря», актуальный до сих пор. Именно Иван Федорович Крузенштерн описал межпассатные противотечения в Атлантическом и Тихом океанах, выяснил, почему светится море, собрал данные об отливах и приливах в Мировом океане. В его честь названы остров, пролив, риф, барк Крузенштерн и даже кратер на видимой стороне Луны. Семён Дежнев Семён Дежнев родился в Архангельской области на севере России в семье поморов. Так называли в этих краях крестьян, занимавшихся рыболовством. Семён уловко умел управляться скотчем, небольшим деревянным парусным судном, отличался смелостью и любопытством. Покинув родные края, он уехал в Сибирь и стал казаком. Семён Дежнев собирал дань с местных жителей, добывал моржовые бивни, а во время стычек с сибирскими разбойниками был ранен как минимум девять раз. Но главное, русский мореход внес большой вклад в освоение Сибири, совершая речные и сухопутные походы туда, куда еще не добирался никто. Дежнев прошел почти все северное побережье Северного Ледовитого океана, обогнув Чукотский полуостров, исследовал многие острова, А в 1648 году добрался до пролива между Азией и Америкой раньше Беринга. Именем этого российского мореплавателя названа самая крайняя точка Азии мыс Дежнева. Витус Беринг Витус Беринг родился в Дании, учился в Голландии, а с 1703 года поступил на российскую военную морскую службу. Позже, заметив талантливого мореплавателя, Петр I лично назначил Беринга руководителем экспедиции на Дальний Восток России, но скончался, не дождавшись возвращения путешественников. Вторую Камчатскую экспедицию, или Великую Северную, спонсировала уже новая российская императрица Анна Иоанновна. За время своих путешествий Беринг обнаружил, что Камчатка и Япония отделены друг от друга россыпью других островов, а между Евразией и Америкой есть пролив, который спустя годы был назван Берингов. Был заложен и город Петропавловск-Камчатский, получивший свое имя в честь двух кораблей экспедиции Беринга, Святой Петр и Святой Павел. К сожалению, сам Витус Беринг не вернулся домой, скончавшись во время путешествия. Семен Челюскин. В честь этого русского исследователя и штурмана названа самая северная точка Евразии, мыс Челюскина. Это произошло во время полярного похода в 1742 году, когда путешественнику удалось вместе с экспедицией добраться до полуострова Таймыр. Шмидт. Отто Юльевич Шмидт родился в 1891 году. Его отец был немцем, а мама латышкой. Несмотря на простое происхождение, Отто смог стать талантливым математиком, астрономом, альпинистом, капитаном и путешественником. Именно этот человек во многом открыл Арктику для России, подчеркнув потенциал развития данного региона. Он создал первую полярную и дрейфующую научную станцию, а еще Отто Шмидт стал первым, кто прошел северный морской путь за одну навигацию, то есть не прерывая экспедицию на зимовку. Отто Шмидта всегда манил полярный круг, куда он и поспешил отправиться, как только представилась возможность. В первую экспедицию он двинулся в путь на ледоколе Седов а во вторую на пароходе «Челюскин», не приспособленном для суровых северных морей. Льды заблокировали судно, которое в итоге затонуло, а Отто Шмидту вместе с экипажем чудом удалось спастись из ледяной ловушки. В ожидании эвакуации группа из 104 человек провела на льдине два месяца. О знаменитом исследователе на карте мира напоминает мыс Шмидта, названный в его честь. Особенности Барка. Барк ⁇ одна из разновидностей парусных кораблей, появившихся в XIX веке. Обычно Барк отличает одна высокая мачта посередине, грот мачта, и еще как минимум две поменьше. Фок мачта на носу и бизань на корме. Длина судна может достигать 120 метров. Этот корабль имеет несколько различных парусов, что позволяет перевозить тяжелые грузы, но при этом не терять в скорости в открытом море. Барки подходят для дальних плаваний, в том числе и кругосветных. Некоторые из этих легендарных парусников до сих пор бороздят морские просторы. Есть экспедиции, к которым могут присоединиться все желающие. Самые известные барки в России — это четырехмачтовые парусные корабли «Крузенштерн» и «Сидов» названные в честь исследователей Арктики. На них до сих пор проводятся учебные программы для моряков, корабли участвуют в экспедициях и регатах. Барк Седов занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое учебное парусное судно, сохранившееся до нашего времени. Общая площадь его парусов – 4192 квадратных метра. Задание. У каждого из этих маяков есть копия. Попробуй найти все пары. Изображение вы сможете найти в PDF-приложении.